27. После Майорки куда вы направитесь? спрашивает она. У меня концерты в России. Один в Санкт-Петербурге, другой в Москве. Вас знают в России? Простите моё невежество. Наверное, русские вас ценят? Никто меня не ценит. Нигде. Это нормально. Я принадлежу к старой гвардии. Я История меня следует выставлять в музее за стеклом, но я ещё жив. Это чудо, так я им говорю. А если не верите, можете меня потрогать. Она смущена. Кто не верит? Кого он просит себя потрогать? Русских? Вы должны собой гордиться, говорит она. Не всем дано войти в историю. Некоторые всю жизнь пыжится, пытаясь стать её частью, но у них не выходит. Вот я, например, никогда не войду в историю. Но вы и не пытаетесь, замечает он. Нет, не пытаюсь. Я довольна тем, кто я есть. Чего она не говорит, так это чего ради мне входить в историю? Что мне до неё?